Глава 10 Сержант Фаррет принимал ванну. Горячая вода доходила ему до груди, негромко тикал будильник, из крана ритмично капала. Вокруг розового мокрого туловища сержанта плавали веточки розмарина для стимуляции работы мозга и лимон просто для аромата. Волос он втер сырое утиное яйцо, и теперь по лбу стекали прозрачные сопли. которые в районе бесцветных боровей смешивались с питательной маской для лица и с кашей целого. На полочке для мыла, прикрепленной поперек ванны, стояла чашка ромашкового чая и лежал блокнот. Сержант грыз кончик карандаша и разглядывал эскиз платья в блокноте. Для отделки платья так и просилось перо, пожалуй, павлиньи. Прозвенел будильник, через час явится Бьюла Хариден. Пылая ненавистью, она перечислит все прегрешения, совершенные горожанами на субботнем балу. Сержант Фаррад зажал пальцами нос и погрузился в темную воду, чтобы смыть с себя косметические средства. скользнув задом по эмалированной поверхности, вылез из воды и встал в полный рост. Потом обернулся полотенцем и, оставляя за собой мокрые следы, пошел в спальню одеваться и готовиться к предстоящей рабочей неделе. Когда Бьюла Харидан забарабанила в дверь участка, сержант стоял, облокотившись на стойку, и вчитывался в инструкции каталога по вязанию. его интересовала схема итальянского дамского джемпера, представленного модным миланским ателье «Бики». Примечание «Бики» ателье основано на одной из самых знаменитых портнях Италии 40-х 60-х годов XX -го века Эльвире Леонарди буер 1906-1999, известный в мире моды под именем Бики. Отелье было местом встреч популярных деятелей культуры, здесь одевались самые знатные миланские дамы. Конец примечания Он обормотал себе поднос, спицы номер 14, набрать 138 «П», провязать трепе из одной лиц, «Одна пэизн, двадцать одна пэ лиц, одиннадцать пэ лиц, припслед пэ, по, повторить восемь ржа». Через его толстый указательный палец была перекинута тонкая шерстяная нить, тянувшаяся из клубка в руках, слегка разведенных в стороны. Он держал тонкие металлические спицы. Сержант Фарад был одет в полицейскую униформу. Светло-розовые носочки и балетные туфли нежнейшего абрикосового оттенка, завязанные на крепких икрах белыми шелковыми лентами. Не обращая внимания на Бьюлу, он продолжал считать петли на спицах, периодически сверяясь со схемой. Наконец сержант убрал вязание, сделав несколько пируэтов, переместился в спальню, где снял балетную обувь и надел форменные носки и туфли. Затем отпер дверь в участок и занял свое место за стойкой. То, что творилось в этом городе в субботу вечером, с ходу выплеснуло поток обвинений Бьюла, называется отвратительным, грязным блудодейством. Уж будьте уверены, сержант Фаррад, когда я расскажу Элвину Прату о поведении его дочери. «Бьюла, скажите, вы вяжете?» — перебил ее полицейский. Старуха заморгала. Сержант перевернул каталог и подвинул его к ней. Бьюла уставилась на схем. «Напишите простым человеческим языком, что обозначают все эти сокращения», пробурчала она после недолгого молчания. Сержант Фарт склонился над ухом Бьюлы и прошептал. «Это особый код. Я пытаюсь расшифровать послание из центрального штаба». Это сверхсекретно. Но ведь умеете хранить секреты, я знаю. В лавке аптекаря Нэнси аккуратно поставила мистера Оминака лицом к распахнутой парадной двери. Слегка подтолкнула, и он, повинуясь силе инерции, засеменил вперед, однако его занесло влево. Нэнси схватилась за голову и поморщилась. Мистер Олминак врезался в стол, срикошетил и влепился в стену, как приставная лестница. «Мистер Олминак, почему вы сегодня не хотите, чтобы я забрала почту?» «Хочу насладиться утренней прогулкой», — ответил аптекарь. Нэнси увела негнущееся тело через дверь на тропинку, развернула в нужном направлении и снова легонько подтолкнула. «Старайтесь держаться по центру», — предупредила она. Проводив взглядом сутулую спину, Нэнси заскочила в дом и взялась за телефон. Рут нагревала над паром кипящего электрического чайника толстый конверт, адресованный Тиле Данч. Заслышав звонок, она подошла к коммутатору, надела наушники, придвинула к арту микрофон, воткнула штекер и соединилась с аптекой. «Нэнс?» «Да, это я. Он идет». Рут вернулась к чайнику, подержала конверт над паром, пока язычок полностью не отклеился, и извлекла из него сложенный листок. Письмо оказалось на испанском. Рут положила его в свою почтовую сумку, забрала почту мистера Олминака и направилась к двери. Отперла замок, перевернула табличку с надписью «Открыто», вышла на тропинку и стала ждать. Мистер Олминак уже шаркал ей навстречу. Доброе утро, поздоровалась Рут. Она остановила его, положив ладонь на лысую макушку. Мистер Олминак еще некоторое время перебирал ногами на месте, пока команда стоп, отданная мозгом, не достигла назначения. Доброе, ответил аптекарь. Прозрачная ниточка слюны, тянувшаяся из его рта, капнула на землю. Рута отогнула деревянную руку старика, сунула ему под мышку коричневый бумажный сверток, перевязанный шпагатом, развернула на сто градусов и ткнула указательным пальцем между лопатками. Мистер Олминак засеменил прочь. «Вот-вот так и идите посередке!» — крикнула она вслед. Недалеко, в соседнем квартале, Нэнси закончила подметать участок перед аптекой, и приветственно махнула рукой. Реджинальд прошмыгнул в лавку, жестом попросив Нэнси следовать за ним. «Чем могу помочь, Редж?» Мясник состроил мученическую гримасу. «Мне нужна какая-нибудь мазь от сыпи», — шепотом сообщил он. «Покажи, что там за сыпь», — сказала Нэнси. Редж страдальчески сморщил физиономию. «Ну, это скорее не сыпь, а раздражение. Как будто натерк. «А, — понимающе кивнула Нэнси, — тебе нужно смягчающее средство». «Да-да, смягчающее», — обрадовался Редж, глядя, как она открывает холодильник мистера Олминака. «Я возьму две большие банки». Мюрель полировала салфеткой заправочные колонки перед универсамом, когда к ней размашистым шагом подошла Бьюла Харриден. Щеки ее пылали. «Здравствуй, Бьюла. Это Миртл Данедж, она называет себя Тилли. В субботу набралась наглости прийти на танцы. «Да что ты говоришь? Под ручку Стэдди Максуини? Да что ты!» — повторила мюрель «Ни за что не догадаешься, во что она была одета. Если это можно назвать одеянием. Завернулась в зеленую скатерть, что купила у тебя, да так и пошла. Все прелести на виду. Люди до да, речи потеряли от омерзения. Из нее, как не было толку, так и не будет. Она еще похлеще мамаш «Уж это точно», — кивнула Мюрель. «А знаешь, с кем провела вечер твоя Гертруда? Весь вечер. С кем?» Как раз в этот момент Уильям медленно проезжал мимо универсама в древней черной колымаге Бомонтов. Обе женщины повернули головы в его сторону. Он приветственно вскинул над рулевым колесом два пальца в виде буквы «В», приподнял шляпу и поехал дальше. Мюрель посмотрела на Бьюлу и скрестила на груди руки. Бьюла ответила многозначительным кивком. «Помяни мои слова, Мюрель, не успеешь и глазом моргнуть, как он оприходует твою дочку за кладбищем». Луис стояла на коленях, погрузив грязную руку в ведро с теплой мыльной водой. Небольшой влажный участок пола вокруг нее сиял чистотой. Это была тучная низенькая женщина с жировым фартуком на животе, колыхавшимся на бедрах, когда она двигалась. Короткие седые волосы спереди торчали хохолком, плечи были усыпаны белыми хлопьями перхоти. Хотя на кухне Ирмы Олминак Лоис успела вымыть не больше квадратного метра. Она уже вся взмокла, с кончика носа, похожего на перезрелый помидор, капал соленый пот. Хозяйка решила перебраться на свое любимое место. Узловатые пальцы стали вращать колеса коляски, старые кости заскрипели, точно мел по грифельной доске. Ирма медленно перемещалась к камину, Колесная ось жалобно взвизгнула. «Ирма, душечка, где ты держишь масло?» — спросила Лоис. Миссис Олмина глазами указала на холодильник. А Лоис как следует смазала детали механизма маслом, потом покатала коляску взад-вперед. Неприятные звуки стихли, но лицо Ирмы исказилось, в глазах встали слезы. «Дать тебе что-нибудь от боли в суставах?» Ирма наблюдала, как Лоис трет пол. Вот бы набраться смелости и сказать ей, чтобы она поставила стулья ножками вверх на стол и помыла под ним. Этот пятачок оставался грязным с тех самых пор, как несколько лет назад Лоис нанялась убираться в дом. Как прошел футбольный бал, поинтересовалась миссис Солминок. Я, конечно, сплетничать не привыкла. Конечно, нет. «Но это Миртл Данедж, которая нынче зовет себя Тилли, такая наглая, дальше некуда». Заявилась на танце в жутко неприличном платье, почти голышом, и весь вечер липла к Тедди Максуин. «Скверная она девчонка, дурная». «Нет-нет, я вообще-то помалкиваю. Я ведь и про Фейту Брайан ничего не говорю. Только это Тилли еще натворит бед, вот увидишь». А прат всю ночь до самого утра прошлялась с молодым Бомонтом. «Гертруда?» И Нэнси сказала мне, что Бьюла ей сказала, что Гертруде, видимо, теперь придется замуж выходить. Ужас, что Сэлсбит случится, когда она узнает».